Глава шестая. Визит в Тюремино не столько пояснил, сколько запутал. И почему Клавдия мне сказала, что у той старушки на заваленке рыльца в пушку? Из-за поклёпа про пожар? Эх, жалко про папки в живых нет. А то бы всё встало на свои места. В своих мыслях я шла, не торопясь. Машина, оставленная в тени, под тенью большого дерева. Серебрилась издалека. Я открыла дверь, и меня обдало жаром. В машине было настоящее пекло. Тень не спасла. Пустив свежий воздух в салон, я села на водительское кресло и с удовольствием вытянулась на сиденье. Повернула ключи. Ничего. Ещё раз и снова ноль эффекта. Боролась я долго, В итоге открытый капот, и я в безмолвии взирающа внутрь машины. Нет, не думайте, я ничего не смыслила в починке автомобиля своими руками. Даже определить причину не могла, если бы из неё, конечно, не валил бы пар. Максимум проверила все жидкости. Норма. Но вот это молчаливое взирание под капот и кажется, решение вопроса уже близко. тащить мужиков из деревни совсем не хотелось машина-то не моя а я так спешила что даже телефон автопарка не взяла вот клуша подвести красавицу я как раз пыталась хоть что-нибудь найти под капотом поэтому от громкого голоса сзади подпрыгнула ударившись головой об железку ай зачем же так кричать Ещё не повернувшись, я оттёрла ушибленное место и успокаивала себя тем, что этот голос просто похож на голос Бландина. Здесь Олеку делать нечего. Ведь правда, я его оставила там, далеко. Повернувшись, я столкнулась с моим новождением, с моей бедой. И теперь была точно уверена в чём причина моей поломки. Он, бессовестный, улыбается ещё Как ты меня нашёл? Слова вырывались сами собой. На выражение лица, как у кота, который загнал мышку в уголок, мне совсем не понравилось. Крона дерева мягко шелестела листьями, лично мне действуя на нервы. Или дело не в листьях? Все наши машины снабжены маяком. Неужели ты думала, что мы не подстраховываемся? Ты сломал мою машину. Я не спрашивала, утверждала. "Да ты что?" невозмутимо спросил он. "Тогда я просто обязан тебя подвести". И тут мне пришлось всё же посмотреть на этого чёрного монстра на двух колёсах. Мой кошмар. "Ты куда? Опять сбегаешь?" Видимо, я невольно сделала шаг назад. Воспоминания о поездке до сих пор отзывались лёгкой дрожью в ногах. "Нет, Лучше дай мне номер вашего автопарка. Или ты сам исправишь неполатку? Нет. Алекс сложил руки на груди. Синее пламя глаз обжигало мою кожу. Что? Нет. Я невольно сделала шаг к нему. На всё нет. И пробежался раскалёнными глазами угольками по моему телу. Ну и пожалуйста. Во мне взыграла самая что ни на есть детская обида. Знаете, такую, когда щёки сами собой надуваются. Матвей мне не откажет в починке. Не знаю, почему я это сказала. В присутствии этого мужчины у меня всё переворачивалось внутри. Видимо, и мозги тоже. Иванович мне поможет. Ага, если только сядет рядом и выпить предложит. так сказать, поддержит морально. Но блондинчик-то этого не знает. Может, у меня там теперь есть знакомый деревенский авторитет? Самой стало смешно от этой мысли. Ни в пример Алику я улыбалась, а его глаза были льдистыми, холодными, готовыми заморозить на месте половину деревни в сторону, в которую он смотрел. Не сможет Уверенно и немного зло произнес мужчина. «До машины не дойдет». Внутри заклокотала злость. Мной пытались управлять. И что самое страшное, я готова была с радостью принять это в виде заботы. Может, я заболела? Передышала чистым воздухом? «Ты меня преследуешь?» — в лоб спросила я. «Больно ты мне нужна». взгляд городского орла и даже не комнатного, а вполне такого дикого. Тогда что? Он так ухмыляется, что я зависаю в пространстве. Правду говорят: под лицо всё к лицу. Я поймала себя на том, что стараюсь его всячески очернить в своих глазах, но добиваюсь противоположного эффекта. За машину беспокоюсь. Твёрдо посмотрел он мне в глаза. Я бы тебе ни за что её в аренду не дал. А менеджер дал. Вот же вредина. Ну, прокатилась ветерком. Что теперь только на его аликарде ездить, как он выразился? За что я штрафован? Мужчина покрутил в руках шлем. Как? Шагнула я вперёд. Жалко же парня. Я заглянула в сапфировые глаза в надежде найти намёк на шутку, но нет. Блондиння явно говорила серьёзно. А вот так. Надо было головой думать и гуляющему начальнику позвонить. Может, ты меня там закопала где? Вот как ты про меня думаешь? А что мне думать, если ты, дамочка, с заскоками? Я? Нет, милый мой. Я дамочка с проклятием, или уж потом немного с заскоками. Самой малость. Но разве в таком признаётся никогда. Ты, кто сел к незнакомцу, а потом убежал в ночь? Кто оставил меня посреди дороги? А, может, ты сама за мной следила? Его слова подняли во мне девятый волн чувств. Воспоминания о жарких объятиях, неистовой страсти и почти физическая боль от осознания того, что я не могу позволить себе расслабиться, заснуть на плече мужчины. Белой пеной на гребне этой волны было чёртово проклятие. Будь оно не ладно. Я не могу ему признаться, не могу рассказать. И машину себе тоже сама сломала я, да? Рядом с ним я себя чувствовала взбешённым воробьём. От возмущения пёрышки торчшелись, но вот размера явно не хватало, чтобы мои аргументы были хоть немного весомее. Придвинулась почти вплотную и даже при встала на цыпочки. Но даже сидя на мотоцикле он был выше, чем сломал всю мою линию атаки ещё на подходе. Несправедливо, немыслимо. Но я уже даже прикидываю не сесть ли мне на его мотоцикл. Никогда не думала, что даже вот до того момента, когда чувства просто откажутся слушать разум, а разум говорит: "Стукнее его по протянутым рукам". Но чувства делают по-своему. Разум кричит: "Не отвечай на его поцелуй". А чувства топят эндорфинами разум. и он пенет. Теперь они уже до этом поют о том, что сидеть на мотоцикле не так уж страшно, когда ты в сильных объятиях. И, конечно, когда этот чёрный зверь стоит на месте. Знаешь, прервав на мгновение поцелуй, сказала Олег: "Я ведь хотела там стить и бросить тебя где-нибудь в лесу". Очень по-мужски, глотнула я воздуха. Обратив внимание на прошедшее время во фразе: "Я спросила: хотел?" Теперь я подумал, он легонько прикусил меня за шею, вызывая оцепенение и истому. На секунду я выпала из разговора и вернулась только на фразе в другой раз. "Поехали", шипнуло мне в ухо искушение в лице пепельно-блондина. И не подумаю, Почини мне машину. Я, между прочим, за неё заплатила. Упорствовачи в его руках становилось всё труднее. Алекс сунул руку в карман джинс и достал оттуда свёрнутые деньги. Держи. Здесь достаточно. Протянул мне руку с деньгами мужчина, которого я тут же отодвинула в сторону. Потом прокашлялся и произнёс официально: Приношу свои извинения от лица компании Аренда авто и в качестве компенсации предоставляю свои услуги по доставке вас в нужную точку. Я хотела отказаться, правда хотела. И даже подобрала правильные аргументы, нужные слова, но не смогла. Я закинула ногу, надела шлем и обхватила мужчину руками. Если уж так хочет помогать, пусть помогает. А там будь что будет. Куда в этот раз блондин подготовился. Он взял два шлема. Расчётливая редиска мне попалась. Неужели был так уверен, что я поеду с ним? Или у него были ещё способы принуждения? Эх, рано я сдалась. Ещё же не всё досмотрела. обратно к печатнике. Если я спрошу, что ты здесь делала, ты мне ответишь? Я просто улыбнулась на его вопрос, а он заглянул в мои глаза. Шлем прикрывал мою улыбку, а в ответ его глаза улыбались мне. Такие синие, такие искристые. Если бы существовала синяя шампанское, я бы обязательно сравнила его глаза именно с ним. «Держись, я тоже проходил курсы экстремального вождения, только на мотоцикле». Он завёл своего монстра, и я напряглась. «И тоже не закончил?» — вцепилась я в его футболку мёртвой хваткой. Он посмотрел на меня из-за плеча и промолчал. «Промолчал, зараза!» «У-юх!» — тронулись мы с места. и положили начало моему мучению. Второй раз, скажете вы. Уже можно привыкнуть. А я отвечу, знаете что? Знаете, страшно. Хорошо хоть не стало свои навыки вождения показывать. Я мысленно послала ему благодарность и попыталась не так дрожать от страха. Спустя полчаса я немного расслабилась. Невозможно так долго бояться. Вот и я перестала. Уже спокойно не поглядывала по сторонам и ждала остановки. Нет, я не полюбила скорость, не приготовилась вступать в ряды мотоциклистов. Я просто мечтала доехать уже наконец. В Печатниках мы были ранним вечером. Манёвренность этого монстра на двух колёсах поражала, но я бы ни за какие коврижки Не поменяла бы четыре колеса на этого зверя. Алик наслаждался ветром свободы, обтекающим нас при езде и получал удовольствие от поездки. У тропинки к дому Вики я собралась попрощаться, но кое у кого были другие планы. "Я с тобой". Он пожал плечами, как будто это было само собой разумеющееся. Я бы с удовольствием взяла его с собой. Даже не выпускала бы пару недель из спальни, но... Вы же знаете мою «но». Оно перевешивает все остальное. Спасибо, что подвез. И на этом все. Я попыталась перекрыть с собой тропинку. И как ты отсюда будешь выбираться? На своих двоих? Ты же не местная, это сразу видно. А раз берешь авто, то и без машины. Что? Поломала свою калымагу. Калымагу? Да моя ласточка бы его арендованным авто 100 очков фуры дала. Поломала. Утопили. Что я ему и сказала? Как утопили? Ты обращалась к Алдан. Алекс сразу подобрался и достал телефон. О, нет. Вот только в скрытых подробностях дела мне тут и не хватало. Забудь. Он посмотрел на меня как на сумасшедшую. Я забыла, и ты забудь. Но всё разобралась, всё заявила, всё нормально, протараторила я. Вот привязалась с этой машиной. Ещё и звонить куда-то собрался. Фух, еле отмаххалась. И то не точно. А ещё говоришь оставить тебя одну. Да ты вообще к жизни не приспособлена. Я не приспособлена? Да я сама себя обеспечиваю. Дом построила, машину купила. Да в конце концов дело у меня своё. А он меня не приспособленная называет. Всё. Подняла он руку вверх, а я только рот открыла. Я с тобой иду, и всё. И далеко? Достаточно далеко, спокойно заявил мне блондин. Интересно. Это у него природная наглость или приобретённая? Хорошо, согласилась я. Если что, пеняй на себя. И пихнув ему шлем в руки, развернулась. Сырая после дождя тропинка была скользкой словно лёд. Я пару раз поскользнулась, и на третьей бы обязательно упала, но крепкая рука вовремя удержала меня от падения. Спасибо. Поблагодарила я и приняла его протянутую руку. Что-то идти, идти с ним было безумно приятно. Вот так мы и подошли к домику Вики под ручку, ругая погоду. Вельмира, на стук в дверь Вика откликнулась практически мгновенно. Разница с первым моим визитом была просто огромной. Тёплая дверь открыла широко. И глаз от меня не отводила, и даже улыбнулась, но увидев моего спутника, немного опешила. Удивление промелькнуло в её глазах и тут же скрылось за улыбкой. Лёгкая растерянность откликалась в её движениях, и она, одёрнув себя, старалась смотреть куда угодно, но только не на Боландина. Посылая мне миллион вопросительных взглядов, пока мужчина не видел, она требовала ответа. А Алик дружелюбно завел беседу о деревеньке, и тетке пришлось волей-неволей отвечать. Скованность постепенно отступала, и Викины плечи расслаблялись. А после того, как я шепнула ей, что перед ней тот самый блондин, ее глаза приняли форму блюдец. Стоило отметить и Оле, как этот вечер. Он споткнулся всего пару раз. И что ты с ним будешь делать? спросила она меня, когда мы скользнули на кухню под предлогом приготовить чай. Громко стуча ложкой по стенкам бирюзовой чашки, девушка пыталась скрыть наш разговор от любопытных ушей. Сама не знаю, век. Я теребила Серёжку, К своему удивлению, поймала себя не только за растерянностью, но и за смущением. Кровь, взбудораженная чувствами к блондину, прилила к лицу. Я его пыталась прогнать, намекнуть на нежелательное присутствие, но он и слушать не стал. Может, не особо ты и старалась, а заодно подмигнула мне тётка Ловка, закидывая леденец в рот. Она сразу повеселела, и стала напевать какую-то провокационную песенку про отношения, предлагая конфетку и мне. Стоило признать хотя бы самой себе, что да, не особо я и старалась. Но что я могу с собой поделать, когда душа радуется каждой минуте, проведенной вместе с Аликом? И неважно, выясняем ли мы что-то или целуемся. Но второй вариант бесспорно предпочтительнее. Ты говорила, что его дом тут недалеко? Я кивнула, и она ободряюще погладила мне плечо. Что-нибудь придумаем. Не переживай. Секреты, секреты, раздалось прямо над нашими головами, и мы подпрыгнули. Алик и сколько он услышал, как давно стоял за нашими спинами. Эх, Вика с её песенками всё пропустили. Девушки, я могу быть полезен. Он вальяжно опёрся о столешницу и скрестил руки на груди. Любимая поза, как я уже заметила. Сапфировые глаза были обманчиво спокойны. Что у вас случилось? Хо-хо. Ну кто бы не мечтал, чтобы мужчина задал такой вопрос. Решил все проблемы. Оказывается, я в любой другой ситуации я бы поплавилась от счастья, но не сейчас. Поделиться с ним нашей проблемой мы не могли. Мы с Викой с грустью переглянулись и вздохнули, почти хором ответив: "Нет, всё в порядке". Олег хмыкнул, ни капли нам не поверив. "Как хотите. Если что, моё предложение в силе". С каждой его улыбкой у меня всё больше возникало желание поделиться с ним хотя бы частью истории, хотя бы расследованием. И это уже было плохо, очень плохо. Тем более, если он имеет связи, пришлось бы балансировать на острие опасности. Нет, рисковать нельзя, никак нельзя. Подхватив чайничек и чашки, Мы с Викой организовали вечернее чаепитие и стали разговорами мягко подталкивать гостя к выходу. Дом рядом. Завтра я здесь и так далее. Всё что угодно, лишь бы уехал вовремя, лишь бы не застал моё проклятие. Только пообещай мне свидание завтра, и я сматываюсь. Шикарно улыбнулся он мне, и я закивала. закивала ещё до того, как он договорил. Ужас, что со мной происходит? Олег попрощался с Викой и обратился ко мне. Проводишь? Как заманчиво. Ну а вдруг там что-то случится? Ах, в топку. Пойду быстрее, на крыльце платочком помошу и в дом. Ничего же не произойдёт. Да? Это можно было предсказать. С моей-то везучестью. Богатырь же только недавно ремонтировал крыльцо. Ну как, скажите мне, как могла сломаться совершенно новая ступенька? Как она могла предательски треснуть подо мной? Руки Али коню успели меня перехватить, и я со всего размаху ударилась головой о перила крыльца. Я из последних сил цеплялась за сознание, старалась не провалиться в эту ненавистную темноту. Нет, нет. Только не сейчас, только не с ним, не на глазах. Сапфировый огонь обеспокоенных глаз и чернота. Вот. Я же говорила. Женский голос, похоже, был на грани истерики. Она жива. Я собрала все силы, Я открыла глаза. Внутри тут же поселилось чувство тревоги, ощущение, что от сознания ускользает что-то важное. Что же вчера произошло? Алика беспокоенно смотрел на меня, и в утреннем свете его глаза казались васильковыми. На миг залюбовавшись, я забыла обо всём на свете. Касание его руки по щеке И сознание цепляется за мысль, что не просто так. У него такой потрёпанный вид. Его я почему-то узнала сразу, моментально, хотя обычно проходит некоторое время, прежде чем полностью восстановятся память и образы. Навалившаяся лавиной кошмар ситуации застал меня врасплох. Так быстро. Я ещё не вспоминала события ни разу. Мгновенно Кадры с плёнки замелькал перед глазами вчерашний вечер. Я боялась посмотреть по сторонам, увидеть людей в форме, неважно в какой. Сейчас это не имело значения. Я смотрела в расширенные чёрные зрачки и видела в них себя, испуганную и готовую к самому худшему. Я не боялась психушки с их смирительными рубашками, Не боялась больницы и людей в белых халатах, ничего из этого. Я боялась его реакции, мужчины, ставшего важным мне так быстро. Его неприязни, ненависти, отторжения. Рука на щеке, вниз по шее и вздох. Я вздыхаю вместе с ним. Я чуть не забыла, как дышать, и он мне напомнил. Вздыхаем ещё раз уже вместе. И я улыбаюсь невольно. уж слишком он сейчас похож на врача, который занимается пациентом. Ты дышишь, сказал удивлённо он. Я кивнула. В горле стоял сухой комок от смерча переживаний. Он высушил все мои внутренности, поменял все органы местами. Я чувствовала себя вывернутой наизнанку перед ним. моё проклятье раскрылось но не дышала заглянул он в мои глаза хмурясь он сомневался в самом себе с трудом принимая увиденное но он не сыпал несчастья на мою голову не ушёл и не смотрел на меня как на прокажённую блондин был предельно серьёзен а я потихонечку начинала верить в чудо я опять кивнула и начала кусать губы от волнения и даже глаза прикрыла но он тут же легонько потряс меня за плечо я моргнула посмотрев и поняла он боится что я опять опять о проклячиюсь это бывает только ближе к ночи и только один раз уверила я его очень обнадеживает Немного оторопела, произнес он, и перевел взгляд в сторону. Я тоже посмотрела и увидела в кресле Вику. У нее в руках тряслась чашка. Она улыбнулась, быстро и рвана, а потом выдохнула. «Ну, племяшка, ты мне теперь вовек должна!» Покачала она головой, а на мой вопросительный взгляд нервно рассмеялась. «Чего мне стоило его уговорить поверить в эту бредятину», как он выразился. Я посмотрела на скептическое выражение лица блондина и убедилась, что он до сих пор не осознал, что такое возможно. Истинно мужской скепсис жил в нем глубоко и трудно искоренимо. Я просто до сих пор не определился, какой орган вызывать. То ли ментов, то ли психушку. то ли скорую. Олег немного отстранился, и я приподнялась на диване в беспокойстве. Заметив мою панику, он притянул меня к себе. Ты меня так перепугала, шепнул он мне в волосы. И да, я думаю, что я сбрендил. Ты не сбрендил, усмехнулась я ему в грот. Сжатое тисками сердце медленно вырывалось на свободу. Так да галлюцинация, предположил он. Нет, хуже проклятие. Хорошо, что я не смотрела в его глаза. Сказать это ему так казалось намного проще. Да что за россказни? возмутился он, но не сильно. Вика развела руками в знак того, что сделала, что могла. А он всё равно об одном. Не верит. Ты не веришь увиденному, тихо спросила я. Важный момент, можно сказать, судьбоносный. Пусть он и растерян, обескуражен, выбит из колеи, но одно то, что он сейчас прислушался, а не послал всю нашу сумасшедшую семейку, дорогого стоит. И даже если он сейчас уйдёт, я пойму. Верю, не верю. Не понимаю я, как человек может абсолютно перестать дышать, а по утра воскреснуть вновь. И знаешь, что удивительно? Что я уже не знала, что подумать. Ты не была холодной. Я растерялась. Мама как-то давно говорила мне это, но я не придавала этому значения, а со временем совсем забыла. Мне-то что до этого факта, если я умираю? Но если я тёплая, значит процессы всё-таки идут, пусть и в замедленном виде. Хоть какая-то радостная новость. Вика растерянно моргала, ковыряя дыру в подлокотнике. Начало порчи мебели было положено Бахом, а продолжена хозяйкой. Вот точно, потом об этом даже не вспомнит и будет ругать питомца. Что-то сказать по поводу моего ночного состояния ничего не могла. Когда проклятие в тот раз произошло при ней, она боялась даже до меня дотронуться, как сама говорила. Может, у тебя летаргические сонот удары, размышлял Али, обнимая меня. В глазах отражалась активная мысленная работа. Принимать мистические версии он упорно не хотел, ища всему логическое объяснение. «У меня проклятие!» А я начинала злиться. «При литургическом сне люди дышат, а я — нет!» «Значит, тут что-то другое!» — уверенно произнес этот мужчина. «Ну уж нет! Я ему докажу, что это проклятие!» И вооружившись фотоальбомами и Викой, Я стала рассказывать историю нашей семьи и наши беды. Тут часть, что мне было известно.